Глава одиннадцатая. Сказка-быль. Бонни неуверенным шагом направлялась к кафе Брашно, размышляя по пути, стоит ли ей приходить туда так рано. Впрочем, идти ей все равно было некуда, и она решила поинтересоваться у Леи, может ли хозяин кафе выдать ей небольшой аванс. Ведь нужно было думать о том, чтобы снять какой-то угол, иначе ночевать ей будет негде. Конечно, пробраться в яхт-клуб можно было тем же путем, каким она из него и выбралась. В здании было полно разбитых и незапертых окон. Но едва представив себе, что ей предстоит остаться там одной на всю ночь, Боня тотчас отбросила эту мысль. «Одной в пустом здании будет слишком страшно. К тому же туда запросто могут проникнуть какие-нибудь забулдыги или хулиганы, ведь в отсутствие стража остановить их будет некому». Как ни крути, а ей нужны деньги. И надеяться оставалось лишь на то, что Лея уговорит хозяина оказать Бони материальную поддержку. Перед входом во двор кафе ее нагнал какой-то мужчина. Обернувшись, она оказалась лицом к лицу с хозяином этого заведения и растерялась, не ожидая встретиться с ним так скоро, отчего у нее вырвалось глупое «здрасте», совершенно неуместное в случае с незнакомыми людьми. Она-то его хорошо разглядела, когда он давал интервью журналистам, но он наверняка даже не заметил ее, стоявшую за плетнем. Наличие оклюдера, прикрывавшего один глаз, подсказывало ей, что она не ошиблась. «Леонид Щуров», всплыло в памяти его имя. Хозяин притормозил, пропуская ее вперед, и слегка поклонившись, проговорил. «Милости просим». Бони еще больше растерялась и к своему ужасу почувствовала, что краснеет. «Вообще-то я к вам», выпалила она, подумав, что и сама может попросить аванс, раз уж произошла такая встреча. «Лей наверняка своих хлопот хватает». «Я очень рад», — радушно ответил хозяин, но выражение его лица показалось Бонни немного насмешливым и снисходительным. «Чем могу быть обязан?» «Вчера я устроилась на работу в ваше кафе. Лей должна была вам сообщить, что я приступаю с сегодняшнего дня». «Да-да, припоминаю», — хозяин прищурил единственный глаз, придирчиво разглядывая ее. «И что же?» «Понимаете?» Бонни запнулась на полусловие, но, вдохнув поглубже, неожиданно для себя выпалила совсем не то, что хотела сказать, словно взгляд хозяина обладал гипнотическим действием и вытянул из нее эти слова. «Мне совсем негде жить, и я подумала, может, аванс? Не сочтите за бестактность, но мне правда негде». «Ох, если только в этом дело!» Хозяин непринужденно улыбнулся и взмахнул рукой, указывая в сторону строения, расположенных на территории кафе. «Найдется у нас для тебя жилье». «Вон, видишь, стоит одна избушка без вывески. Последняя осталась неосвоенная. Пойди глянь, а коли понравится, так и оставайся». «Правда?» — воодушевилась Боня, устремляя взгляд к избушкам и выискивая ту, что была без вывески. «Неужели у нее будет отдельный дом? У нее, у бездомной бродяжки. Это же просто чудо. О такой удаче она не могла и мечтать». «Скажи, Леи, что я разрешила выдать тебе аванс из дневной выручки. Возьми, сколько нужно». Боня чуть не прослезилась от счастья. Надо же, как ей в последнее время везет на добрых людей. Вначале маманша спасла ее от гибели и приютила, потом друид вернул ей желание жить с помощью своих грибов, а Лея предложила работу, как будто знала, что Боня в ней нуждается. Теперь вот хозяин согласен дать ей не только деньги, которые она еще не заработала, но и отдельный дом. Просто как в сказке. «Я вам так благодарна и очень рада, что буду работать у вас». «И мы всегда рады хорошим людям. Не стоит благодарности», — елейным голосом проворковал хозяин. «Ступай, красавица, располагайся. Там есть все необходимое, а ежели чего не хватит, так проси, не стесняйся». Бонни не поняла, что он имел в виду насчет всего необходимого, но уточнять не стала. «Ну, удачи тебе на новом месте. Не забудь перед сном загадать, чтобы жених приснился». Хозяин повернулся, чтобы уйти, и Бонни вдруг заметила у него на шее несколько мелких засохших пятен крови. Ран видно не было, и выглядело это так, будто кровь на него откуда-то брызнула. Голову Бонни тотчас наполнили мрачные мысли. Наверное, выражение лица у нее заметно изменилось, потому что хозяин вдруг прищурился и внимательно посмотрел на нее. Нужно было срочно что-то сказать, и она выдала первое, что пришло на ум. «А как загадать сон про жениха?» Хозяин усмехнулся и потёр шею в том месте, где была кровь, словно заметил ее беспокойство и догадался, с чем оно вызвано. «Ну как же? На новом месте приснись жених-невесте, не знаешь разве? Трижды скажешь эти слова перед сном, а потом молчок, рот на замок, и обязательно увидишь своего суженого». Затем он быстро повернулся и зашагал к центральной избе с вывеской «Этно-кафе Брашна». Черная пугало у входа приветственно замахала ему пустым рукавом. Бонни поежился от жуткого зрелища. Понятно было, что рука втрепещет от ветра, но все равно у нее по спине пробежал неприятный холодок. Отбросив дурные мысли, Бонни пошла устраиваться в новом жилище. Избаб без вывески нашлась быстро и оказалась точной копией той, в которой хозяин Лея. Даже печь была такой же теплой, и коврики на полу лежали точно такие же, и, как ни странно, пахло пирогами. Бонни потрясенно хмыкнула: как будто ее здесь ждали и, конечно, ей не захотелось отсюда уходить. Едва она так подумала, как чуть не выскочила за дверь от ужаса при виде человеческой фигуры, застывшей посреди горницы напротив окна. «Кто здесь?» — воскликнула Боня, справившись с шоком. «Все ясно. Она зашла не в ту избу, потому что над входом не было вывески. Но, может быть, вывеску просто еще не успели повесить?» Фигуру у окна не шевельнулась, и ответа не последовало. «Извините за вторжение, я новенькая, не знала, что здесь занято». Боня нерешительно топталась в прихожей, неотрывно глядя на фигуру, и, чувствуя, как волна страха вновь поднимается внутри и медленно охватывает все тело. Фигура не принадлежала человеку. Смотревшись, Боня поняла, что это кукла из сена, вроде тех, что стояли перед избами. Но почему она находится внутри избы? Зачем ее здесь поставили? Может быть, просто забыли? Приблизившись к кукле, Боня поморщилась, обнаружив, что одежда на той грязная, рваная и явно кем-то ношенная. Ну и страхолюдина. Такое самое место в огороде, ворон пугать, подумала она, разглядывая куклу со всех сторон. И кому пришло в голову нарядить ее в эти лохмотья? Бонни подавила порыв немедленно вынести куклу из дома, не оставлять же такое безобразие снаружи, оно ведь распугает всех посетителей. Решила, что позже спросит у леи, куда девать неприятную находку, а сейчас ей хотелось осмотреться на новом месте. Вдруг этот жуткий сюрприз не единственный, но в остальном все было замечательно. Горница сверкала чистотой, и в доме действительно нашлось все необходимое. И шкаф с посудой, и кровать с чистой постелью, скрытой за льняной занавеской, а рядом с кроватью огромный сундук с нарядами, которые Бонни захотелось рассмотреть поближе. Она вынула оттуда стопку аккуратно сложенных вещей. Сверху лежало платье такое же, как у Леи, белое, расшитое алыми узорами и отороченное кружевом ручной работы. Боня приложила платье к себе и взглянула в зеркало, висевшее на стене над сундуком. Пожалуй, ни одно платье из тех, что она когда-либо надевала, не шло ей больше, чем это. А ведь платье она не носила уже тысячу лет. С тех пор, как мама улетела в Америку, у Бони ни разу не возникло желания надеть не только платье, но и вообще что-нибудь нарядное. Теперь же она остро ощутила, как наскучили ей старые джинсы и черная куртка, из которых она не вылезала с прошлой осени. Зимой поверх куртки она кутылась в огромный пуховик, подаренный маманшей, и точно так же прятала лицо под капюшоном. Иногда джинсы сменялись трикотажными спортивными штанами, а куртка — футболка и худи. Другой одежды, не считая плюшевого комбинезона, в котором она щеголяла в яхт-клубе и пижамы, у нее не было. Почти не раздумывая, Боня сбросила с себя постылившие вещи и нырнула в льняное облако. Ткань заскользила по телу, нежно обволакивая все изгибы. Платье село идеально. Увидев себя в зеркале, Бонни восторженно ахнула, но вдруг осеклась. Ей показалось, что поблизости раздался тоскливый вздох. Она обернулась, окинула горницу с тревожным взглядом и, решив, что ей почудилось, вернулась к созерцанию собственного отражения в зеркале. «Нарядилась сама, наряди меня!» прошелестела за спиной. Бонни словно током прошила. Она вздрогнула и, резко развернувшись, выкрикнула, пожирая взглядом видимое пространство. «Здесь кто-то есть?» «Есть, есть...» Эхом вторил ей чей тихий голос, похожий на шорох, с каким мыши копошатся в сухой траве. Бонни показала, что голос исходит от куклы. «Но ведь этого не может быть!» «Кто ты?» Снова воскликнула Бонни, страшась услышать ответ. Тот последовал почти сразу. «Кто то Убедившись, что голос ей не померещился, Бони в панике выбежала из дома и помчалась к избе с вывеской пироги до да караваи, а через минуту уже стояла перед Леей, тяжело дыша и сбивчиво рассказывая ей о том, что с ней только что говорила кукла из сена. «Ты проходи, не стой в дверях!» Лея отреагировала на удивление спокойно, а взгляд у нее стал загадочным. Казалось, ей было известно больше, чем она собиралась сказать. Как и в прошлый раз, гостей в горнице не оказалось. От испуга Боня совсем не подумала о том, что здесь может быть кто-то еще, кроме Леи. Гости, наверное, рты бы разинули, услышав подобные откровения. «Присаживайся, я мигом на стол накрою». Лея засуетилась возле печки. Боня опешил, не ожидая от нее подобной реакции. «Тебе что, совсем не интересно? Часто слышишь о говорящих куклах? Ничего особенного, да?» «Напои, накорми, а после расспроси», ответил пословица Лея. «Хорошие хозяйки всегда по такому правилу гостей встречают. «А ты, я вижу, голодная». «И как это она видит, интересно?» Подумала Боня, внезапно осознавая, что просто умирает с голоду. С самого утра события закрутились так, что о думать было некогда, а уже полдень миновал. Эдак недолго и в голодный обморок грохнутся. Может, оттого и мерещится всякое? Накрытый скатертью стол быстро заполнился разными блюдами, свободного места почти не осталось. «Вот тебе пирог с грибами, а язык пока придержи за зубами». Лея выдрузила на тарелку перед Бонни огромный кусок пирога, источающего прямо-таки божественный аромат. «Спасибо! Пахнет очень вкусно!» Боню распирала от чувства благодарности. «Пожалуйста, не кланяйся, а спасибо спины не гнет!» весело проговорила Лея. Похоже, у нее в запасе были поговорки на все случаи жизни. «Кушай на здоровье, а я тебя сказочкой потешу!» «Только не это!» – ужаснулась Боня, вспоминая вчерашнюю сказку – Но слух, конечно, ничего не сказала, лишь кивнула и с жадностью принялась за пирог. «Так, на чем же это я вчера остановилась?» Лея задумчиво уставилась в потолок. «Ах, да! Превратился, значит, наш молодец в могучий кедр, а рядом березкой белоствольной проросла Аленушка. Печальный был бы у сказки конец, да только сказка на том не закончилась. А дальше было вот что. Старушка, приютившая Алёнушку, не ожидала такого исхода и очень горевала по своей любимице, которая прикипела как к родной кровиночке. Делать нечего, пришлось ей снова пойти к нечисти на поклон и просить, чтобы та расколдовала Алёнушку, но получилось только их двоих расколдовать. Вновь молодец и Алёнушка стали людьми, а как взглянули друг на друга, так и влюбились оба без памяти. Тут бы сказки и закончатся свадебным пиром, да опять пришла беда. В той деревне, откуда молодец был родом, одна девица пропала. Нашли ее убитой в лесу, недалеко от дома старушки, у которой жили Алёнушка и тот молодец. Люди увидели молодца и вспомнили, что разыскивается он за убийство своей невесты, решили, что это убийство его рук дело, связали и в темницу запрятали. Схватили и старушку за то, что душегуба у себя приютила. А вот Алёнушке повезло. Она заранее беду почуяла и успела сбежать, не то и ей бы не поздоровилась. Только идти ей было совсем некуда. Пошла она, куда глаза глядят. И чем дальше шла, тем страшнее ей становилось. Вокруг лес густой, звери дикие из зарослей глазами сверкают. Да еще и дошегуб где-то поблизости бродит, тот, что девушку убил. Ведь не мог же ту в самом деле убить добрый молодец, которого Алёнушка полюбила всем сердцем. И вдруг усомнилась она. Откуда ей знать, что не мог? Раз уж люди его изловили, может, и им известно о нем больше, чем ей? Она-то молодцу на слово поверила, а как там на самом деле все было, ей неведомо. Бонни собиралась откусить очередной кусок пирога и уже поднесла его к рту, но, положив обратно на тарелку, застыла в оцепенении. Да это же чертовщина какая-то! И почему события в этой сказке так похожи на те, что произошли с ней этим утром? Лея тем временем не умолкала. Залилась Аленушка горькими слезами. Вот ведь какая судьба у нее жестокая. Осталась одна одинёшенька на свете, да еще с истерзанным сердцем. В одночасье эта любовь из сердца не вытравишь, а разве можно любить душегуба? Чем дольше Алёнушка о своем молодце думала, тем больше ей казалось, что он и есть душегуб, а сердце её разрывалось на части от любви и ненависти к нему. С горя у Алёнушки даже весь страх пропал. Шла она, шла и вышла на большую поляну. Видит, стоит на той поляне дом. Крепкий, светлый, как будто новый. Настоящие хоромы!» Обрадовалась Аленушка. «Наверное, хозяева там богатые. Не поскупятся, если она попросит у них немного еды. А может, и переночевать пустят». Постучалась она в дверь. Никто не отпирает. «Хотела уйти? А дверь возьми да отворись!» Вошла Аленушка в дом, покричала хозяев. «Нет ответа!» Огляделась, а там пусто. Только кукла из сена стоит посреди хором, подбоченившись в расписном платке и нарядном платье. Точно хозяйка. Лицо безглазое, а кажется, Алёнушке, будто кукла смотрит на неё и сказать что-то хочет. Тут и правда голос послышался. Говорит ей кукла совсем как человек, даром шторта у неё нет. «На свою беду ты забрела сюда глупая. Хозяин в этом доме злой чародей, который людскими душами кормится». «Особенно любит лакомиться душами несчастных девушек, таких как ты. И не сбежать тебе теперь. Он уже почуял тебя и летит сюда вороном красноклювым. В этом обличье он обычно охотится, а личин у него не счесть». «Как же быть?» – испугалась Аленушка. «Неужто нет мне спасения?» «Можно перехитрить его», – говорит ей кукла. «Давай мы с тобой местами поменяемся». «Ты будешь мной, а я тобой. Ворон увидит твое тело, а души в нем не найдет. Там ведь буду я. Ну а твоя душа будет спрятана в кукле из сена, на которой он и не позарится». «И что же нужно сделать для этого?» – обрадовался Аленушка, готовая поменяться с куклой телами. «Иди сюда, обними меня, да скажи, что хочешь на мое место. Мы поменяемся». Аленушка сделала все так, как было сказано, и почудилась ей, будто она в сток сена провалилась. Глубоко-глубоко. В раз стало темно и душно. Рванулась Аленушка, спеша выбраться из травяного плена. Да не тут-то было. Испугалась она, запричитала. Догадалась, что угодила в ловушку. Вдруг слышит смех. Эта кукла рассмеялась Аленушкиным голосом. Смеялась она, да приговаривала. «Дураки дают, умные берут. Голова слукошка, а мозгов не крошки». «Ах ты, воровка!» – закричала Аленушка, да только прозвучал ее крик не громче, чем стрекотание кузнечика или шелеста стрекозиных крыльев. Но кукла услышала и ответила. «Взято не в кражу, а вменили в пропажу. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Еще долго глумилась над Аленушкой злобная кукла, обманом похитившая ее тело. А потом не то жалилась, не то наоборот хотела, чтобы то еще горше стало. Достала она из печки два остывших уголька, воткнула в пустое лицо из сена, и те стали Аленушке вместо глаз. Прозрела Аленушка, а кукла-воровка ей говорит. «Погляди-ка еще чуть-чуть на белый свет перед тем, как сгинуть навеки». «Скоро вернется колдун и склюет тебя! Он за чует человеческий дух! В плетеной кукле от него не спрячешься!» «Зачем ты обманула меня? Кто ты такая?» С прошелестела Аленушка, заподозрив, что говорит с нечистой силой. Ответ был длинным и жутким, похожим на страшную сказку. «Что ж, теперь можно и выговориться!» Воровка задумчиво закатила глаза. «Вовсе я не кукла из сена, а, как и ты, человеческая душа, давным-давно в эту куклу заточенная. Таких кукол в народе лихоманками называют и в разных обрядах используют. Глупые люди заподозрили меня в ведьмовстве и заточили мою душу в эту лихоманку, а тело мое на костре сожгли». «На том бы жизнь для меня и закончилась, но жених мой выкрыл лихоманку с моей душой и отправился искать колдуна, чтобы освободить меня и дать мне новое воплощение. Долго он странствовал по свету и всюду меня с собой возил, многим колдунам меня показывал, но никто из них не брался ему помочь, все лишь руками разводили и советовали избавиться от лихоманки». Жених мой не отчаивался, купил у одного колдуна учебник по черной магии и вскоре сам колдуном стал. Но вызволить мою душу из лихоманки так и не смог. Для этого мало было найти для меня новое тело. Его должны были уступить мне добровольно. А где ж найдешь таких добровольцев? Кто согласится в лихоманку переселиться? Ни за какие богатства не нашлось желающих. Силы действовать было нельзя, иначе колдовство бы не сработало. На хитрые уловки тоже ни одна девица не клюнула, уж чего только им не было обещано. Но, наконец, мне повезло. Появилась ты, доверчивая дурочка, и моя мечта исполнилась. Лея вдруг замолчала. Ее затуманенный взор сфокусировался на Боне, и после недолгой паузы она спросила. «Ты почему ничего не ешь?» Сказка уж очень интересная, я и забыла про еду. Бонни снова взяла пирог с тарелки, откусила кусочек, и грибная начинка захрустела так, как хрустят обычно молодые грузди, засоленные особым способом. Такие умела солить ее бабушка. А что дальше-то было? Спаслась Аленушка, или ворон-колдун ее все-таки склевал? Ворон-колдун был слишком мудрым, чтобы клевать все подряд без разбору. Он всегда присматривался к добыче, прежде чем ее съесть и много видел своим колдовским глазом. Присмотрелся он к Алёнушке, то есть к ее душе, скрытой внутри лихоманки, и увидел образ ее жениха, бережно хранимый ею в своих воспоминаниях. Вспомнил ворон, как сам страдал, когда люди расправились с его любимой девушкой, и понял, что однажды жених Алёнушки отомстит ему за гибель своей невесты. Несчастная любовь – это страшная сила, сильнее всякого колдовства. Ворон знал о том не понаслышке. Жених с разбитым сердцем способен на любые подвиги. Подумал колдун и решил, что сначала нужно жениха Алёнушке со свету жить, а склевать пока можно что-нибудь другое. Трудностей с поиском добычи он не испытывал, но склевать Алёнушку нужно было непременно. Ведь если та однажды сумеет выбраться из лихоманки, то сразу же вернется в свое тело. Для этого ей разрешения не потребуется. Тогда невеста этого ворна отправится за гробный мир, и неизвестно, сможет ли ворна отыскать ее там. Так и осталось, Аленушка, стоять куклой-лихоманкой в доме колдуна. А колдун, недолго думая, решил закатить пир на весь мир, да разнести весть о том по всей округе. Вдруг жених Халенушки услышит и тоже придет. Такие пиры в его доме были обычным делом. Гости на дармовщинку всегда толпами набегали. Да только не знали, они не ведали, что зовут их в качестве главного блюда, на которое слетится целая стая воронов-колдунов. Однако время шло, и пир отшумел, а за ним и другой. Много человеческих душ погубили прожорливые вороны. Но жениха Алёнушки среди них так и не нашлось, а всё потому, что сидел он в темнице и знать не знал, какая беда стряслась с его Алёнушкой. Так они и маются, горемычные, в разлуке и в печали. Она в доме колдуна, где шумят жуткие пиры, а он в заточении, в тишине и унынии, и никакая сила на свете не может им помочь. Повисла тишина. Боня давно доживала пирог, выпила чай и теперь задумчиво изучала крошки на тарелке. Странная сказка имела поразительное сходство с реальностью, происходившей вокруг нее, отчего звучало как дурное предсказание. «Это конец?» — уточнила Боня на всякий случай, хотя и так видела, что Лея не собирается продолжать. «Не понравилось?» — с кривой усмешкой спросила та. «Еще хуже, чем в прошлый раз». Я хотела, чтобы Алёнушка и её молодец поженились и чтобы сказка свадебным пиром закончилась. «Хотеть не вредно!» Лея подмигнула Бонни, сдувая солба прять прядь волос, выбившуюся из-под узорчатой ленты, пересекавший лоб. «Ты кушай, не стесняйся!» «Спасибо, я уже сыта!» Бони со вздохом выбрался за стола. «Пойду я, пожалуй?» «И правильно! В гостях хорошо, а дома лучше!» «Ну а с куклой-то мне что делать?» спохватилась Бонни уже в дверях. С какой? Лея удивленно округлила глаза, но вышло это у нее неубедительно. Наверняка она прекрасно поняла, о чем речь. С куклой из сена, которая стоит в моей избе. Можно ее выбросить? Есть тут у вас мусорные контейнеры или какое-то место, куда вы мусор выносите? Зачем же выбрасывать? Лея покрутила головой. Наряди ее, да выстави снаружи, перед избой. Там в сундуке должно быть полно нарядов. Вижу, ты себе уже выбрала обновку. Тебе очень идет. «Меня еще очень тревожит голос, который я слышала. Он словно из куклы шел. Не могла бы ты пойти со мной? Вдруг это снова повторится?» Бонни умоляюще взглянула на Лею. «Не думай, что кукла и в самом деле говорила с тобой. Скорее всего, тебе померещилось. Может быть, это были голоса с улицы?» «Все может быть». Возражать Бонни не стала, понимая, насколько бредово звучат слова о говорящей кукле из сена, но и насчет голосов с улицы она сильно сомневалась. Ей ничего не оставалось, как повернуться и уйти. Она решила, что немедленно уберет проклятую куклу из дома, и тогда, возможно, ей станет легче. Кукла стояла на прежнем месте. Придирчиво оглядев ее, Бонни устыдила своих страхов. Как можно было испугаться охапки сухой травы, перевязанной веревкой и выреженной в грязное тряпье? Из прорех в засаленной куртке торчали пучки сена, из рукавов выглядывали ветки, похожие на когтистые птичьи лапки. Из-под куртки свисала длинная до пола мятая юбка. Прикасаться к кукле не хотелось, но вспомнив, что Лея велела нарядить куклу, Бонни направилась к сундуку. Отыскав там рубаху и сарафан, она натянула все это на куклу поверх лохмотьев. Новая одежда оказалась достаточно просторной, и кукла свободно поместилась в ней. Только с рукавами Бони пришлось немного повозиться. Она выдернула ветки из куклы, а потом вставила их заново, продев рукава рубахи. В какой-то момент ей показалось, что кукла запищала, будто бы от боли, но звук был тихим и далеким, так что это вполне могли пищать мыши в подполье, а может, просто скрипнула половица. В новом образе кукла больше не выглядела пугающей. Бонни обошла вокруг нее и осталась довольно проделанной работой. Тревога совсем улетучилась, а настроение поднялось. Следуя примеру Аленушки из сказки «Лея», Бонни отыскала в зольнике печи пару черных угольков и приделала кукле глаза, от чего то стала почти симпатичной. «В таком виде не стыдно и на люди показаться», — весело подумала Бонни и вынесла куклу из дома. Поставив ее рядом с крыльцом, она заметила, что на траве та держится неустойчиво, и привязала ее к колышку, вбитому в землю, будто специально приготовленную для этой цели. Вернувшись в избу, Бонни почувствовала невероятное облегчение и сильную усталость. Этот день отнял у нее все силы, даже стоять было трудно, ноги так и подкашивались. Кровать с высокой периной и горкой кружевных подушек притянула к себе ее взгляд и поманила. До закрытия кафе и до наступления рабочей смены Бонни оставалось еще пара часов. Отыскав в углу за печкой рукомойник, Бонни плеснула в лицо две пригоршни холодной воды и, не раздеваясь, нырнула в постель. Сон навалился тяжелым занавесом, мгновенно отрезая ее от реальности. Все мысли и чувства разом исчезли, осталась лишь тьма, бескрайняя, непроницаемая и вязкая, как болотная трясина. Даже звонок таймера, который Боня предусмотрительно выставила перед тем, как уснуть, не смог пробиться в ее сознание. Она его услышала, но не узнала. В тот момент яснила, что она кружится вместе с Кэстом в медленном танце под песню Эда Ширана и ее обсыпает мурашками от слов, «Детка, я танцую в темноте, держать тебя в своих объятиях». Сработавший в телефоне таймер тщетно пытался разбудить Боню мелодии этой песни. Она проснулась гораздо позже от громкого стука в окно. Телефон показывал три часа ночи. В избе было темно, и оконный проем выделялся на стене грязно-чернильным квадратом, а за ним снаружи кто-то стоял и отчаянно колотил по стеклу, грозя разнести его в дребезги. В голове Бони поднялся и закружил вихрь мыслей. «Кто это? Может быть, Лея пришла узнать, почему я не приступила к работе? Но не познавата ли? Нет, вряд ли это она. Но кто же тогда? И стоит ли реагировать? Может, постучат и уйдут? Ох, а вдруг что-то важное? Вдруг пожар или еще какое-нибудь бедствие? Лучше уж выглянуть в окно и узнать, в чем дело. Все-таки дом не в глухом лесу стоит, а на территории кафе. Наверное, здесь и охрана есть. Окончательно проснувшись, Бонни оценила ситуацию и пришла к выводу, что ничего плохого с ней не случится, если она подойдет к окну. Оказалось, в окно билась ветка, служившая рукой кукли, которую Боня накануне выставила перед избой. Ветка не то сломалась, когда Бонни наряжала куклу, не то была плохо вставлена и вывалилась из тела, но не выпала, застряв в рукаве платья. Рукав болтался на ветру, долетая до окна, от чего и создалось впечатление, будто в окно стучали. Шумно выдохнув, Бонни вернулась в кровать и закуталась в одеяло, собираясь снова уснуть, но стук продолжался и действовал ей на нервы. Выходить на улицу и возиться с куклой Бонни не хотелось. Она натянула на голову одеяло, но от этого стук не стал тише и, казалось, усиливался с каждой минутой. В конце концов Бонни не выдержала, встала, сунула ноги в кроссовки и отправилась к выходу. Прежде чем открыть дверь, она помедлила, немного прислушиваясь. Дробный стук ветки о стекло был слышен и здесь. Ясно, что сам по себе он не прекратится. боня отодвинула засов и распахнула дверь. У крыльца стояла мама. Растрепанная, бледная, но в остальном ничуть не изменившаяся с тех пор, как Бонни видела ее в последний раз перед тем, как та улетела в Америку. Мама радостно замахала ей одной рукой, а другая рука была неподвижной и оттопыривалась в сторону. «Здравствуй, дочка. Вот я и вернулась». Мамино приветствие прозвучало в точности так, как представляла себе Бонни в своих мечтах. Долго же она об этом мечтала. Пожалуй, слишком долго. Мечта перегорела, и теперь, когда этот момент настал, Бонни не ощутила радости, лишь слегка дрогнула сердце и защипала глаза. Наверное, мама это заметила, перестала махать, и рука ее повисла согнутой в локте. Не ждала? спросила она упавшим голосом. Очень ждала, неуверенно ответила Бонни. Это хорошо пробормотала мама, пряча глаза, и вдруг спросила заискивающим тоном: «Ты ведь пустишь меня к себе, а то мне совсем негде жить, и денег ни копейки. Прости, что навязываюсь, но мне больше некуда пойти». «Мам, ну что ты? Конечно, входи! Правда, этот дом не мой, а собственность кафе, но хозяин здесь такой добрый, что, думаю, не будет возражать». «Правда?» Мамины глаза загорелись надеждой. «Ну, конечно, и деньги найдутся. Хозяин разрешил мне взять аванс, только я забыла об этом». «Завтра получу его и могу тебе весь отдать». «Ух, даже не знаю. Стыдно мне брать твои деньги». Мама покрутила головой, и у нее в шее что-то скрипнуло. «Мам, ну ты даешь!» — воскликнула Бонни. «Что мое, то и твое. Мне ничего для тебя не жалко». «Ничего, ничего?» Мама вдруг хитро прищурилась и уточнила. «Ты уверена?» «Ой, ну, конечно, уверена». «Вот и хорошо, вот и договорились!» — заулыбалась мама. «Что твое, то и мое, а что мое, то и твое». «Обними же меня, дочка, как же я по тебе соскучилась!» Боня сошла с крыльца и раскинула руки, но вдруг замерла, холодея. Мама в ответ не раскрыла перед ней свои объятия. Одна ее рука по-прежнему не двигалась, другая закачалась из стороны в сторону, а затем закрутилась, как лопасть ветряной мельницы, и вместо пальцев на ней замелькали гнилые корявые сучки». Обомлев от ужаса, Бонни хотела отступить назад, но сучки зацепились за ее волосы. Мамина рука дернула Боню к себе. Теряя равновесие, Бонни ухватилась за маму, уже догадываясь, что это не она. Вместо мамы в объятиях Бонни оказалась кукла, а мама была лишь наваждением, приманкой, которую использовала некая сущность, заключенная в этой кукле и каким-то образом сумевшая забраться в голову Бонни. «Что твое, то и мое. А что мое?» то и твое. Боня закричала, понимая, что угодила в ловушку. Сказка Леи продолжала сбываться. Темно, тесно, душно. Нет, только не это. Она кричала и кричала, но почти не слышала себя. Голос ее звучал не громче шелеста стрекозиных крыльев.